Цинле нахмурился и холодно сказал, «Теперь я владелец этого убежища. Вы все должны выполнять мои команды». Цинле был в плохом настроении. Хан Сень был единственным, кому удалось выжить после похода в то загадочное убежище. Цинле и Юй Сюань отвечали за наем Хан Сеня, однако Цинле, похоже, хотел получить еще какую-то награду.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 «Проведи меня в зал духа! Теперь я твой босс!» Цин-Ле был рассержен, ему не хотелось ничего обсуждать с овцой. «Ладно, ладно, ладно. Ай, сюда!» Дешевая овца закатила глаза, а затем опустила голову. Глава 1447. Месть. «Что происходит с Хан Сенем?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 А сам, активировав супертело короля духа и снова став долларом, отправился в подземный мир. Баоэр не хотела оставаться в убежище теней, да и сам хан Сень хотел отвезти ее к святой лозе, поэтому девочка пошла с ним. Когда они уходили, Баоэр забралась на плечи к юноше и посмотрела на серебряную лисицу так, будто она стала победительницей.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 У него осталась одна — суперграната. Неожиданно юноша увидел, что впереди пещера расширяется, и быстро помчался туда. Хан Сень мчался на максимальной скорости, а затем взлетел и отправился к святой лозе, которая плелась вверху. Сверчок тоже умел летать, поэтому последовал за парнем. Когда Хан Сень был под потолком пещеры, существо преследовало его по пятам.